Отрыли при огромную ямину, полную костей. Видимо, сюда свалили остатки какого-то богатырского пиршества, персон на тысячу коровы, овцы, козы, лошади, свиньи. В общем, такой груды маслаков, пожалуй, еще никто никогда не видал. Ну что ж, отрыли и зарыли, что еще делать с костями? Но по колхозу уж пополз слушок, что ученые раскопали сапное кладбище. Что тут только поднялось? Сначала взбунтовался колхоз, затем забеспокоились дамы из Дома отдыха СНК. За Домом отдыха СНК зазвонил и загудел во все аппараты. Наркомздрав. На место раскопок прилетела стремительная комиссия эпидемуправления с молодыми сотрудниками в пенсне, террористического вида и с ящиками, с крестами, колбами, пробирками. Яму снова раскопали, обвели канатами и поставили мрачного человека с кобурой. А пока шел суд, разбор, двум парням землекопом где-то на вечеринке просадили головы. — Сап разводите, проклятые! Вот ваш прораб нам попадется, всем головы поотмотаем. Головы, правда, никому не отмотали, и комиссия уехала, составив даже акт, что кости по давности времени опасности не представляют, но все равно все могло бы обернуться очень плохо, если бы не бригадир Потапов. Он, умница, притащил на заре два ведра карболки и залил яму. Вонь, конечно, подняла страшенная, но она сразу всех успокоила. Несло двадцатым годом, вокзалом, бараком. Сборным пунктом, пропускной камерой, то есть чем-то сугубо житейским. Во всяком случае, САП, вылезший из тысячелетней могилы, так не пахнет. Директор узнал об этой истории только через месяц, когда вернулся из срочной столичной командировки. Он вызвал Зыбина и хмуро сказал, а глаза все-таки смеялись. — Ну, то, что вы казенные деньги без меня в землю зарыли, это черт с вами? Наука умеет много гитик. А что такое гитика, никто не знает, значит, и спросу нет. Ну а если вам, колхозники, ваши ученые головы пошибают, тогда что? Я за вас дураков не отвечу. Так и стояла яма посредине сада, пахла двадцатыми годами, и, проходя мимо нее, все плевались и поминали ученых. Корнилов загадочно посмотрел на Зыбина. «А что мне их зарывать?» — сказал он. «Что их зарывать, если их завтра же увезут в город?» «Это зачем же?» — остановился Зыбин. «На студень, что ли?» «А затем», — ответил Корнилов с великолепной легкостью, — «затем, дорогой, что Ветзовый институт у нас покупает костный материал. Так вот завтра приедет директор с профессором Дубровским». Он осмотрит все, заактирует, а затем переведет нам бобики в размере затрат. Но это завтра-завтра, а завтра, не сегодня, как ленивцы говорят. Это я вам так для страха сказал, что сегодня. Зыбин засмеялся. Не проходит, Володя. Фамилия подвела. Вам бы выбрать другого кого-нибудь. Профессор Дубровский месяц как арестован. Да это не тот, голуба моя. — ласково пропел Корнилов. — Тот историк, Голуба, а это ветеринар. Зыбин посмотрел на Корнилова, хотел сказать что-то язвительное, и вдруг осекся. Он вспомнил, что и правда Дубровских два, и один из них, старший, как раз в зоовет-институте, ведает кафедрой зоологии. — Нет, правда? — спросил он робко. Коленки у него были желтые и прижелтые. «Святая истина!» — проникновенно ответил Карнилов. «Мы продали костный материал чистопородных линий скота третьего-четвертого веков. Еще не верите?» «Знаете, что тогда?» «У Потапова висит натуральный Никола Мерликийской. Идемте, привожусь. Там и лодка есть. Пойдемте». Зыбин наклонился и стал резкими боковыми ударами ладони отряхивать коленки. Корнилов стоял над ним и смотрел. Брюки Зыбина его больше не трогали.